Вечернюю молитву она повторяла на трех языках. 28 марта 1865 года. Колетта чувствует себя великолепно. Она еще не способна оценить свою бабушку, но это придет. 21 августа 1865 года Санд потеряла Мансо, своего любовника-секретаря, давно болевшего туберкулезом легких. Кому как не Маршалю было заменить его? Жорж привязалась к нему и преследовала его избытком лестного внимания. Жорж Санд Шарлю Маршалю «Дорогой малыш, я ни разу не видела Орфея в аду, а говорят, что это забавно и красиво.